«Но есть еще и романа», — видал с жалостью, — оглядел Тео. «Романа всегда играет роману». «А Хедберн с отчаянием предложил Тео?» «Верно, но у нее нет светящейся красоты Валентины». «Нет Валентины — нет фильма». «О, Господи!» — взорвался Тео. «Что это с вами?» Мало ли людей, которые становились любовниками, а после разрыва по-прежнему работали вместе. Некоторые даже женятся, а потом разводятся и все же снимаются в одной картине. Я же хочу всего лишь сделать фильм, и мне плевать, будете ли вы разговаривать вне съемочной площадки или нет. Я собираюсь снять императрицу Матильду и помоги мне, Боже, но Валентина будет играть. Хочет она того или нет». — Это хороший сценарий, — задумчиво протянула Лейла, поглаживая выпуклый живот. — Я очень жалею, что не подписала контракт, но не в таком же виде стоять перед камерой. Валентина по-прежнему упрямо молчала. — Вот уже несколько лет тебя не представляли на «Оскара». Твои фильмы лучшие, те, что снимал, видал. К чему позволять личным обидам вставать между собой и речью по случаю получения премии? Ответа не было. Лейла вздохнула и потерла ноющую поясницу. «Конечно, если ты хочешь доставить удовольствие Видалу, продолжай в том же духе. Он знает, что эта роль словно написана для тебя». Если ты откажешься, он посчитает, что ты все еще влюблена в него, и поэтому не хочешь видеть его лишний раз. Черта с два, взорвалась Валентина. Поэтому прими роль, настаивала Лейла и, глотнув молока, помольщивост. Покажи ему, что ты так же равнодушна к нему, как он к тебе. Костюмы и декорации словно были взяты из королевы-воительницы, и Валентину постоянно одолевало странное ощущение, что все это уже было. Однако, решительно тряхнув головой, она постаралась взять себя в руки. «Она — императрица Матильда, а не Маргарита Анжуйская!» Молодая женщина, игравшая роль Маргариты, изменилась — Изменилась бесповоротно. В то утро, когда она впервые появилась на площадке, атмосфера, похоже, здорово накалилась. «Прекрасно!» — сухо бросил Видал. «Начнем! Репетируем сцену со всеми участниками!» Ассистент режиссера придвинула свое складное кресло поближе к креслу Видала. «Партнер Валентины сделал то же самое!» Второй ассистент нервно схватил обтянутое черным бархатом кресло, на спинке которого золотом было выведено имя Валентины, и понес его к остальным. Валентина негодующе глядела его и шагнула к расставленным кружком креслам, стараясь овладеть собой, но волновалась при этом так, что у нее непроизвольно сжались кулачки. Они начали читать сцену, И постепенно актриса взяла в ней верх над женщиной, и буря эмоций, разразившаяся в душе при виде, видала постепенно улеглась. Он внес несколько незначительных изменений, сцену пришлось повторить. «Включите один Юпитер», — велел, наконец, видал. «Потом пройдем сцену еще раз и поглядим, как выйдет». Он поднялся и нетерпеливо отодвинул кресло, затянутой в перчатку, рукой. «Пойдем посмотрим, где удобнее всего встать». Партнер Валентины явно побаивался знаменитого режиссера, и она, почувствовав это, ободряюще ему улыбнулась, чем немедленно и навсегда покорила. Видал, устремился к ним, сосредоточенно нахмурив брови. «Чуть влево», — бесстрастно велел он Валентине, — Она подчинилась, превозмогая бешеный стук сердца. Он, отец ее ребенка, разговаривает с ней так, словно видит впервые. Когда Видал отпустил их и подозвал Гарриса, чтобы договориться об установке камеры, Валентина снова уселась в кресло со сценарием в руках. Ее неприступный вид отпугнул даже членов съемочной бригады, знавших ее много лет». Они не осмелились приблизиться и сказать, как они рады снова работать с ней. Валентина прикрыла глаза, ошеломленная ощущением нереальности происходящего. Долгий мучительный день, наконец, подошел к концу. Секретарь Валентины еле сдерживала репортеров, требовавших интервью после первого съемочного дня. Водитель быстро провел Валентину через толпу поклонников, собравшихся у ворот студии. Они завистливо оглядывали королеву экрана, замечая лишь прелестное лицо, модное платье, тот стиль жизни, которому они так стремились подражать. Валентина печально улыбнулась. — Чему тут завидовать? Они сейчас вернутся домой к родным и друзьям, а она... Александр в Сан-Диего у Лейлы своя семья, а мужчина, которого она любила, не желает о ней ничего знать. — Я вам сегодня еще понадоблюсь, мэм? — спросил водитель с тревогой, замечая, как грустны эти прекрасные глаза, как устало опущены плечи. — Нет. — Спасибо, — ответила она с такой милой улыбкой, что то у него перехватило дыхание. «Спокойной ночи, Бен!» Экономка разогрела легкий обед, горничная наполнила ванну теплой водой, налила туда пены и приготовила вечерние платья и туфли. Валентина чуть хмурясь посмотрела на них и вспомнила. «Придется идти на очередную премьеру фильма с очередным скучным поклонником». Валентина сбросила лодочки и потянулась к телефонной трубке. Скорее всего, она была не в себе, когда согласилась ехать. Во время съемок она никогда и никуда не выходила. — Но, Валентина, дорогая! — обиженно зазвучал мужской голос. — Не очень жаль, — мягко ответила она, вешая трубку. — С той мучительной вечеринки у Тео... Она постоянно встречалась с мужчинами, лихорадочно окунувшись в вихрь нескончаемого веселья в попытке прогнать боль. Но кроме тоски и досады ничего не испытывала. Рана не заживала. Валентина тихо прошла по усланным белыми коврами комнатам, отпустила горничную экономку, а потом налила себе охлажденного сухого вина и встала у огромного окна, выходившего на темные голливудские холмы. Ощущение, уже пережитого однажды, вернулось с прежней силой. Казалось, что, несмотря на все усилия, круг замкнулся. Она снова превратилась в одинокую маленькую девочку, стоявшую у ворот монастыря в ожидании прилета ласточек, по-прежнему лишенную любви, которой так страстно желала. Валентина задернула гордины, и подмигивающие огоньки ночного Голливуда скрылись из вида. У нее больше нет сил показываться на людях, сделанной улыбкой притворяться, играть роль. Мать бросила ее, и с течением лет Валентина смирилась с предательством. Видал, тоже оставил ее, но к этому она не сможет привыкнуть никогда, пока жива. Валентина медленно вернулась в спальню. Она, мечта миллионов мужчин, будет спать одна. Сегодня... Завтра и, вероятно, до конца жизни. Валентина с тяжелым сердцем разделась и выключила свет. «У нее есть сын, любимая работа, придется довольствоваться этим». «Газеты комментировали твое отсутствие на премьере куда подробнее, чем присутствие других людей», сообщила Лейла по телефону на следующее утро. «Что случилось? Ты заболела?» «Нет», — ответила Валентина, зная, что лжет. «Она больна, одержима прежней страстью. Я стараюсь не жечь свечу с обоих концов, когда работаю». «Тогда приходи на обед в воскресенье». Приедут все англичане, включая Сатта. Будет весело. Спасибо, Лейла, но я еду в Сан-Диего к Александру. Ну, в таком случае заезжай на обратном пути. Валентина помедлила. У нее не было ни малейшего желания ни с кем встречаться. Она ощущала себя раненым животным, которому необходимо остаться в одиночестве, чтобы залезать раны. Прости, лейла. «Никак не могу. Нужно поработать над сценарием». «Но так и быть», — небрежно бросила Лейла, скрывая тревогу. «Но если ты передумаешь, знаешь, где меня найти». Уже через неделю журналы и газеты публично объявили ее новой отшельницей, но если видал и читал светскую хронику, то ничем не выказал этого».